Николай Зайцев, Вадим Ревин. Золото империи. С присягой в вере и царю, Присуду и родной державе Вы службу верную свою Несете под орлом двуглавым. Пусть ваши семьи далеко, Родные хаты и станицы, Но чувство долго высоко Под небом северной столицы. Пролог. Солнечный диск, цепляясь теплыми лучами за редкие облака барашки, медленно скатывался с небосвода. свода. Закат в эту пору в предгорной местности был по-особенному красив. Сочная темно-оранжевая краска разливалась по водам реки Марты и, казалось, разносилась течением по многочисленным ерикам и затонам. Вся живность, чуя приближение вечера, замирала в плавнях и зарослях Чакана. Лишь изредка слышалась перекличка лысухи черков, да Чапура, охотясь на Чабака, издавала свой типичный грубый хриплый крик, похожий на низкое короткое карканье. Небесное светило, не торопясь, покидало свой небесный трон, бросая последние, но все еще яркие и теплые лучи на окрестности словно проверяя, все ли в порядке там, на земле. Горные склоны, стоящие стеной по ту сторону Марты, отбрасывали тени на близлежащие леса и перелески. На дальних постах в недвижимый летний воздух потянулись струйки дыма. Казаки, несшие дозорную службу, готовили ужин, кулешили шурпу, то, что быстро и сытно. По степи нарядной в это время года, одетые в лазорево-сиренево-серебристые тона, доносилось громкое ржание пасущихся коней. Терпкий запах вольных просторов, замешанный на чебреце полыни и конском кизяке, легким суховеем доносился до станишных угодий. Станица Мартанская, расположенная на левом притоке реки Кубани, отдыхала после летнего рабочего дня. Девки то да бабы с семенушниками в руках собирались небольшими группами, чтобы всласть полузгать семечки да обсудить все станичные новости. Казаки, кто шел на станичный Майдан побалакать за жизнь, послушать станичных стариков, кто, наладив снасти, отправлялся на речку Марту порыбалить на вечерней зорьке. Малые казачата гуртовались, чтобы погонять чижа. Мирная жизнь! Чувствовалась во всем. И в спокойствии, в котором пребывала станица, и в тихом течении реки Марты, обрамленной зоной широколистных предгорных лесов, несущей не торопясь своей воды к матушке Кубани, именно эта река и определила название для станицы. Название реки произошло от древнеадыгейского слова «Амард» или «Амарт» – «крутой склон», «склоновая». Основана станица была в 1864 году. До этого здесь был Черченеевский, одной из племен адыгов, аул Псигуб. Во времена Кавказской войны большинство черченеевцев сопротивлялись русским войскам, а в ноябре 1851 года генерал Григорий Рашпель, заручившись поддержкой горцев-хамышеевцев, еще одно племя адыгов – провел экспедицию по принятию присяги на вертность Российской империи черченеевцами. Все черченеевцы, населявшие эти места, присягу приняли, один только аул Псигул подказался. В наказание за свою непокорность весь поселок был сожжен русскими войсками. Через два года после основания в станице Мартанской была построена и освящена церковь во имя Михаила Архангела – в которой спустя время и на радость самих станишников настоятелем был определен отец Иосиф. Белые Марфа с Миколой да маленьким сынишкой Димитрием не торопясь прогуливались по станишной улице. «Здорово живёте? Здоровеньки булы!» – то и дело слышались приветствия станишников. «Слава Богу и вам того же!» – отвечали Марфа с Миколой – Даже малой Дмитрий, семенивший за батькой, останавливался, наклонял в ответ на приветствие свою голову и звонким детским голосом говорил «Слава Богу!», делая акцент на характерное «Г». Незаметно семейство Билых вышло к берегу реки Марты. Хотелось уединения, побыть друг с другом, Совместное житье с родителями, да и строгие станичные правила не позволяли открыто показывать свои чувства. Солнце клонилось на закат, оставляя на воде золотисто-оранжевые блики. Мар, шедшая до этого чуть поодаль от Миколы, как того требовали традиции, обняла мужа руками и прижалась к его спине. Маленький Дмитрий, Резво подбежал к берегу реки и, поднимая лежащие на песке ветки, стал бросать их в воду. Казак, ощутив близость супруги, слегка отклонил голову назад. Марфа, прижимаясь к спине мужа еще сильнее, поцеловала его в плечо. Микола улыбнулся и закрыл на мгновение глаза. Затем, высвободившись из объятий жены, привлек ее к себе и страстно впился своими губами в ее губы. Казачка вся зародилась, сердце бешено застучало, из груди вырвался тихий стон. Коханный мой!» — чувственно произнесла супруга, глядя на мужа томным взглядом. Казак тихо рассмеялся, лихо тихонько гикнул, дурачась, подхватил ее на руки и пошел к берегу, где играл с веточками сынишка, строя не то шалашек, не то грепостицу. Зайдя по щиколотку в реку, Билый опустил жену в воду. Черевички сразу намокли. Марфа засмеялась в легком волнении и, зачерпнув пригоршню воды, брызнула на Миколу. Тот ответил тем же, и через минуту оба мокрые и радостные вновь стояли, обнявшись. Дмитрий, не понимая своим детским разумом, что делают родители, но видя их настроение, подбежал, громко смеясь. Руки его сжимали тонкий надломанный стебелек камыша. На верхушке еще остался белесый пук соцветия. Билый взял сына на руки, перехватился удобно и обнял жену, привлекая к себе. Так в молчании они долго смотрели на горы, лес, дальний пост, где нес дозортную службу от носу Иван колбаса, на реку Марту, качающую в своих водах оранжево-золотистые лучи солнца. Марфа счастливо вздохнула, проникаясь моментом, прижимаясь к плечу Миколы тихим, вкрадчивым голосом произнесла «Божечки жми, яка красота! Блыщить я, кто золотим он и сыплет!» В минуты волнения она переходила на родную каждому станичнику балачку. Казак крепче прижал супругу к себе, коснулся губами ее темно-каштановых волос, пахнущих летом и степью, и глубокомысленно ответил «Не все то золото, что блестит». В дуновении теплого ветерка, донесшего полы на чаберный со степных просторов, послышалось конское ржание. Микола повернул голову в сторону степного шляха, ведущего до соседней станицы, где располагалось атаманское правление, а там и до самого Катерина Дара. В верстах вдвух над степью клубилась пыльная облачко, медленно продвигающаяся в сторону станицы Мартанской. Всадник, мелькнуло в голове убилова, идет наметом, значит срочные вести везет. Облако пыли приближалось. Действительно, по шляху ведущему от атаманского войскового управления, в сторону станицы мчался всадник. Копыта коня так быстро мелькали, что казалось, животное скользит над землей, не касаясь ее. Человек размахивал правой рукой и что-то кричал, но подъясал убилый, не мог разобрать сливающимся стопотом копыт крики вестового, какое именно известие казак вез». Всадник приблизился настолько, что среди клубов пыли уже можно было различить его фигуру. Это был Руть, посланный накануне станичным атаманом в атаманское войсковое правление. «К бабке не ходи, Василь везет важное известие». И, судя по всему, это донесение касалось его, подъяса у иначе Вестовой прямиком направился бы в станицу и не подавал настолько отчаянные знаки, привлекая внимание. «Ваш бродь, господин Подъесаул, дядька Микола!» — донеслось отчетливо до слуха Билова. Марфа в легком напряжении еще крепче прижалась к супругу. Микола слегка отстранил ее и еле слышно ругнулся в сторону, ну, затараторил шельма. Лицо его стало серьезным, он вновь из любящего мужа и отца превращался в несгибаемого воина, готового к любым испытаниям. — Миколоридный, шо там? — с волнением в голосе спросила супруга. — Неужто беда я ковина? — Марфа, какая война? — убедительно ответил Билый. «Беда по-иному выглядит, да и приходит иначе. Никак пакет отважные исправления Василь доставил». Хоть и был уверен под Есаул, что вряд ли руть скачет со сполохом, но внутренняя чуйка держала его в некотором напряжении. Микола, выждав мгновение, добавил. «Сейчас и узнаем, с какими вестями от Насум вернулся». Казак успокаивающе тронул жену за плечо и пошел навстречу всаднику. Вестовой осадил коня, спешился, провортно спрыгнув. «Господин Подъесаул!» Подбегая к Билому и отдавая честь, выпалил Василь. «Оставь! Ни на параде, ни в строю!» Остановил его прыть Микола и кивнув на пакет в руках приказного, добавил. «Докладывай без формы, что там!» «Не томи, Василь!» – прошептала Марфа. «Пакет с войскового правления! Что там, не ведаю, но на словах намекнули, что вас касаемо!» — отчеканил вистовой. «Ясно!» — ответил Микола и голосом, нетерпящим возражения, добавил. «Так какого ты беса не к атаману прямиком, а ко мне!» Выгоревшие на солнце брови его сурово сдвинулись. «Так я!» — замялся Василь. «Вам сообщить сперва хотел. Я подумал, что так правильнее, ведь вас касается же сообщения». «Так я! Сперва хотеть нужно приказ вышестоящего начальника исполнить, а не демагогию здесь разводить!» Слегка повысив голос, сказал Билый. «Атаман пакет ждет, а ты здесь! Живо в станицу! Исполнять!» «Есть!» Приказной повернулся, щелкнув задний и чик, быстрым шагом направился к своему коню, сходу впрыгнул в седло и через минуту его силуэт скрылся в клубе пыли. «Доложи, что я буду через четверть часа!» — выкрикнул Микола вслед удаляющемуся Василю. «Шо там, Микола, шо может быть?» — спросила Марфа, когда Билл, поборов в себе негодование халатности Василя, подошел к ней. «Пакет срочный. Что в нем, неизвестно, но каким-то образом касается меня», спокойным, но серьезным голосом сказал подъесаул. Марфа ойкнула, прижав ладонь к губам. На ее лице появились черточки неподдельного волнения. «Ну-ну, сердешная!» – попытался успокоить ее Микола. «Главное, что войны нет, остальное ерунда!» Бабье сердце подсказывало, что неспроста тот пакет везет Василия Таману, чувствовала перемены в их тихой мирной жизни и от этого тревожно становилась на душе. — Бери малого на руки и идите до хаты, — распорядился Микола, вскакивая на коня. — Я хамылем до батьки, узнаю, что да как. Билый поцеловал наскоро супругу, взъерушил волосики на голове сынишки, развернулся и слегка, сгибая ноги в коленях, привычка пластунов, помчался в станицу. Василь, получил взбучку от господина Подъесаула, пустил коня во всю прыть, стрелой домчался до станицы и, почти не сбавляя напора, сопровождаемый недоуменными взглядами станишников, пролетел на своем ахалтекинце до хаты станичного атамана Ивана Михайловича Билова. У хаты осадил коня. Чертяк оскаженный! Приказной, выпрыгнув резво из седла, накинул узду на плетение, наскор отряхнув пыль с черкески, со всей силы постучал в ворота, прислушался, но, кроме того, что сердце на батом било в груди, сначала ничего не услышал. С минуту, показавшейся Василю вечности, он стоял в ожидании и вновь силой затарабанил в дубовые доски, из которых были сделаны узорчатые ворота. «Чего шумишь?» – раздался внезапно окрик. Михась вздрогнул, увлеченный занятием, управлялся совцами на базу, наконец-то, услышав стук, воткнул вилы в стажок свежего пахучего сена и направился к воротам. «Пакет срочный, атаману!» Ответил в запале Василь, прыгая чертиком не хуже своего нетерпеливого коня. Горячая и буйная пара была словно создана друг для друга. «Ну, заход рассрочный!» — отворяя калитку, сказал, зевая михась. Утро не заладилось, и сейчас хотелось завалиться в сено. Если бы не настойчивость друга, то непременно так бы и сделал. «Чего сонный такой?» — сходу спросил приказной, нетерпеливо толкая приятеля в грудь. — Спать надо ночью, а не хамылять по пластам. — Не учи! — протянул казак, снова отдавяв себе зевок. Василий Рути и были почти одногодками, и не раз по мальству вместе с другими под подпарубками которые болели в ериках марты, то гоняли в чижа, а то просто шаландались по окраине степа от нечего делать, гоняя тушканов до да бойбаков. Вместе учились в министерском училище, открытом в первый год существования Станицы, а после его окончания Василий Рудь, не проявлявший большого рвения к наукам, занялся обучением ремеслу Коваля, Михась Билы, под нажимом отца Ивана Михайловича, в ту пору уже занимавшего должность выборного атамана Станицы, продолжил обучение, окончив, как и старший брат Микола, мужскую гимназию. Жизненные пути бывших приятелей разошлись, но чувство братства, типичное в казачьей среде, связало их, как, впрочем, и других их сверстников, на всю жизнь. Руть заозирался, ища взглядом атамана на базу. — Да ухать, батька, иди уже! — опережая немой вопрос Василя, сказал Михась. «Аккурат сейчас за бумагами сидит, только постучи, прежде чем входить в хату, а то батька дужи не любит, когда без стука-то!» «Да знамо дело!» — отмахнулся Василь. Шуя совсем дурной, без стука к атаману соваться! Не впервой!» Вспомнилась ему история, когда выполнял руть свое первое поручение, и на радостях, что справился быстрее, чем гадал, без стука вбежал в хату атамана. Иван Михайлович как раз в этот момент кумекал над очередной цидулкой в атаманское правление. Василь и слова произнести не успел, как билый, нахмурившись и стукнув своим пудовым кулаком по стулу так, что опрокинул чернильницу, стоявшую у края, спустил на оторопевшего казака всех собак. Крепко запомнился ему этот случай». Мало того, так еще и дед Трохим, когда младший из рода Рути вернулся домой, прочитал лекцию, оттянув своими костлявыми, на словно ли щетки, крепкими пальцами уха Василя. — Сукин ты сын, бисова душа! — почем зря отчитывал дед внука. — Меня, старого казака, перед атаманом позорить, чтоб ты варился и воды три дня не было! «Еще раз позволишь к начальству по понебратству, а не по форме докладывать? Шкуру спущу!» Крепко досталось тогда Василю. Урок был выучен. Поднявшись на крыльцо атаманской хаты, казак краем глаза увидел через открытое окно сидящего за столом атамана. Склонившись над листом бумаги, тот что-то писал, макая то и дело, перо в чернильницу. Василь, негромко, но так, чтобы было слышно, кашлянул и постучал в дверь. Иван Михайлович оторвался от своего занятия и посмотрел в окно. Цветастая ситцевая занавеска заколыхалась в легком дуновении ветерка. Через окно был виден участок база и сада. «Входите, кто там?» – властно сказал атаман. Приказной оправил черкеску, подтянул пояс с кинжалом и, сняв запыленную папаху, вошел в хату. Перекрестившись на образав в красном углу, Василь поздоровался. — Здоровеньки былы! — Да слава богу, слава богу! — ответил Иван Михалыч. — С чем пожаловал в такой час? — Михась, слышь, принеси квасу! Друг твой упрел! Только обморока у меня не хватало! Казак покачал головой, но на шутку не обиделся. «Батька он такой, за всеми все видит. Пить действительно очень хотелось». «Мигом!» — донесся голос сына с базы. «Давай, продолжай». «Господин атаман, ваше поручение выполнено!» — отрапортовал Василь. «Все?» — удивленно спросил старший Биллый. Иногда молодежь его пугала, шума и возни много, из-за чего непонятно. «Никак нет!» — чеканя каждое слово и стоя на вытяжку, доложил руть. «Пакет срочный для вас!» «Вот ведь скаженный, Так чего ты тянешь?» — недоуменно вскрикнул Иван Михайлович. «Давай сюда скорее!» Приняв из рук вистового пакет, Билый с минуту вертел его в руках, топотнося к носу, словно принюхиваясь к тому, что лежало внутри, то, смотря на него со стороны, вытянув руку, пыхтел и даже покрякивал, задумчиво собирая густую бороду в пятерню. Затем, решившись, положил пакет на стол, взял нож и одним ловким движением вскрыл сургуч с оттиском войсковой печати. Руть, недоуменно наблюдавшись за такими приготовлениями к важному делу, отмер шелохнувшись. — Эх, Василь, Василь, — незлобно проговорил атаман, — никак тебя жизнь не учит. Сначала о пакете доложить следовало, а уж затем о том, с чем я тебя посылал. И, посмотрев в сторону обескуражного приказного, махнул рукой. — -э! Через секунду, на забыва о казаке, станишный батька снова взял пакет в руки и достал из него аккуратно сложенный лист бумаги. Руть почувствовал, как залили краешки ушей и с усиливавшимся интересом стал наблюдать за всем, что происходит. Кто знает, может и он когда-нибудь так сядет в кресло. Атаман пробегал глазами по листу бумаги, на котором ровными строчками красовался каллиграфически написанный шрифт. В конце письма стояла круглая войсковая печать такая же, как была на Сургоче. Иван Михайлович, читая, то слегка хмурился, то широко открывал глаза, а в конце письма его губы растянулись в довольной улыбке. Он разгладил усы, мельком глянул на казака и снова прочел все письмо от начала до конца. «Ага, так-то! Ай, молодца!» раздавалась в тишине хаты, «Видно было по всему, что новости добрые». Василь стоял на вытяжку, боясь задать вопрос. «Сколько бы ни продлилось, буду ждать!» — пронеслась мысль. Иван Михайлович, дочитал, снова аккуратно сложил лист бумаги, взяв в руки конверт, чтобы положить письмо внутрь, он удивленно крякнул и повернул бумажный склеенный сверток. Из него выпал еще один, сложенный так же, как и предыдущий лист бумаги. Белый раскрыл лист, и вновь улыбка отразилась на его лице. «Ай, да добрые же вести привез ты, Василь!» Хлопнув ладонями, воскликнул атаман. «Ох и добрые!» И, повернувшись к образам, истово перекрестился. «Слава Богу за все!» Дозволь, батька! Дверь хаты отворилась, и на пороге возникла фигура старшего сына. Прежде чем появиться перед очами отца, Микола тщательно вычистил пыль с бешмета и шаровары, натер глинищая чик. В руках он держал кувшин к васу и шепнул Василю, не разжимая губ Это пей. Приказной принял кувшин и с благодарностью отошел в угол. А, -а, -а сынку! Радостно воскликнул Иван Михайлович. «Ну, проходь, проходь! Хотя постой! Кликни за одним и хося, чтобы опостать десять раз, не повторять одно и то же! Доживей!» Что-то важное заметалось в воздухе. Птица изобилась в светлой комнатке. Миколе передалось волнение отца. Но, судя по его настроению, вести, которые привез Василий, обещали быть добрыми. Подъесаул вышел на крыльцо и, повернувшись к базу, позвал брата: Михась, батька кличит, ходи до хаты! Таковцы же! Живо стараться! Есть! Михась положил охапку, молочая овцам, оттер рукавом бешмета под солбой и нехотя пошел к хате. Кивком головы задал немой вопрос Миколе. Тот, пожимая плечами, также не произнося ни слова, ответил: мол, не знаю. Требует батька к себе, значит, надо исполнять.